В программе «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня слушайте сороковую программу. Наталья протянула к Манфреду руки. «Я тебе прощаю, как Христос меня простил. Прости и меня, Манфред!» Он упал на колени на том месте, где некоторое время назад Стоял на коленях барон Райнер. Мне нечего прощать. Мы одинаково виноваты. Я обманул Людмилу, ты меня оставила и изменила тем, что отдала свою руку Райнеру. И все же мы не равны, если... Если бы я тебе сказал правду, всё могло быть иначе. Но тогда... Тогда я не мог этого сделать. А теперь я прошу тебя только об одном. Скажи мне, от кого ты узнала правду? Ты уверена, что... Не ошибаешься. Этого я... Я тебе сказать не могу. Иначе человеку с ангельской душой Я, я причинила бы большую боль. Ах, подумай. Он мог бы меня навести наследой. Я, я бы так хотел примириться. Примириться, бедный манфет. Все это уже прошло. Проси у Господа помилования. Обратись к Иисусу Христу. Він один може тебе помочь. він готов простити все, він мене простив і тебе простит, другого пути нет. Манфред, подай мне свою руку. приподнялась в постели и прижала его руку к сердцу. Видя, что она падает, он подхватил ее. Лед был сломан, и последнее самообладание оставило его. С невыразимой болью он осознал, что единственное его счастье вернулось к нему, чтобы умереть на его руках. — Не умирай! — воскликнул он в отчаянии, стараясь ласками и нежными словами привести ее в чувство. — Будь моей, как прежде! Мы начнем новую жизнь! Мы... Мы понесем тебя на руках, дети, я. О, не покидай, не покидай нас. Она не отвечала. Хотя он заметил, что слышит его и понимает. Она лежала в его объятиях, Как сломанный цветок, выражением боли на лице Когда через мгновение все снова собрались в спальне, каждый понял, что убило эту женщину. Николая Каримского вынесли без сознания из комнаты. Адам и Маргита увели старика, который был безутешен, а рядом с умершей остался барон Райнер, без слов утешения со стороны других. Но именно он больше всех других сейчас нуждается в утешении и поддержке. Так думала Анечка. Но она не осмеливалась затронуть скорбящего человека. Кто бы мог ему помочь? А, брат Урзин! Она выглянула за дверь, где молча стоял молодой человек. Вы здесь, пан Урзин? Баронесса уже скончалась. Она умерла так неожиданно. Ах, какая-то боль для всех. Пан Николай потерял сознание. Его пришлось унести. А вы здесь? Удивленно спросил провизор. Да, все пришли, пан. А кто там у нее? Пан барон Райнер. Никто о нем бедном бедным не заботится. Он приехал ночью. Затем ушел по делам и вернулся как раз в тот момент, когда скончалась его жена. Ах, мне его так жаль, я не смею заговорить с ним. Да мне еще и экономку надо разыскать и спросить, что мы дальше будем делать с баронессой. Не может же она долго здесь оставаться. Идите, Анечка. Молодой провизор отошел от двери. Девушка видела, что он направился к постели усопшей и склонился над припавшим к ней человеком. Ее душа теперь у Господа. Проговорил он так тихо, но трогательно, что человек рядом с ним вздрогнул. Он поднял голову и посмотрел в спокойное, доброе лицо Полное сочувствия Кто? Кто вы? Мирослав Урзин Урзин? Он выпрямился Друг Степана Градского? Да, пан барон Ах, сказал барон, ломая руки Вы оказали мне такое милосердие, но, но почему вы не подождали еще немного, пока, пока я не пришел? Мужчины поднялись. Пан барон, поверьте мне, я не мог иначе. Вы все не шли, и даже известия от вас не было. А пани баронессе становилась все хуже. Наконец я был вынужден позвать пана Орловского, потому что подумал, если Господь ее хочет отозвать, лучше ей быть в это время у своего отца, чтобы не говорили потом, что провизор Каримских залечил ее. Молодой человек наклонился кусопшей матери, не куша, и так же, как прежде, Когда она лежала в жару, поправил подушки, бережно уложив ее голову и закрыв полуоткрытые глаза. Когда он убирал с ее лба упавшие пряди золотистых волос, на них упали его слезы. Он сложил тонкие пальцы умершей на грудь, как для молитвы, затем Он вдруг взял руку мужчины, который, словно окаменев, следил за его действиями. Видите, пан барон, для нее теперь наступили вечный покой, мир и счастье, чего на этой грешной земле вы ей никогда не могли бы дать. Барон понял истину этих слов. Да, он больше ничего не мог бы ей дать, если бы она помирилась с Каримским. Разлученная с детьми, продолжал Урзин, потому что обстоятельства ей не позволяли бывать в Орлове, она чувствовала себя бездомной. А там... Урзин показал на небо. Там не будет ни слез, ни боли. Все это для нее позади. Она первая ушла туда. И если вы последуете за ней, на что я надеюсь, и будете там вместе, то это никому уже боли не причинит. Барон вдруг прислонился к молодому человеку, казавшемуся ему добрым ангелом. Ах, разве вы точно знаете, что она ушла туда? Мы жили без Христа, а Степан Градский говорит, что того, кто Господа не принял, Бог отвергает. Но пани баронесса приняла его, в этом я уверен. А кто ей указал на него? Я, пан барон. Я имел это счастье. Да, она его приняла. А теперь он принял ее. Давайте, пан барон, помолимся. Молодой человек преклонил колени. Сначала он благодарил Иисуса Христа за то, что он найденную овечку свою привел в тихую пристань. Потом он просил силы для всех, кому смерть ее нанесла сильный удар, и милости помочь всем им познать путь смерти. Спасения, чтобы однажды всем встретиться у престола Агнца. Барон все это время плакал. Затем он успокоился и, поднявшись, поцеловал умершую супругу. Я благодарю вас. Вы облегчили мои страдания. Да, да вознаградит вас Бог за это и за все, что вы для нее сделали. Но если вы уже столько сделали, то посоветуйте мне еще... Что мне теперь делать? Вы согласитесь, что я не могу позволить, чтобы ее хоронили Орловские? И вообще я ее здесь не оставлю. У меня и так ничего не осталось. Пусть, пусть хотя бы ее могила будет на моей родине. Здесь для нее при жизни не было места и, и после смерти не будет. Нет, пан барон... Католическая церковь едва ли допустит, чтобы ее похоронили на вашем кладбище. А евангельское кладбище только в Раковиане. Предоставьте мне, пожалуйста, средства и адрес, я все устрою. Только об одном прошу я вас. Дайте старому пану Орловскому возможность снарядить свою дочь в последний путь. Вы ему окажете милость и успокоите его боль. Согласен, ответил барон после некоторого раздумья. А теперь скажите мне, где я на это время могу остановиться. Урзин назвал ему гостиницу. Дрожки, на которых я... Приехал, стоят еще ворог парка. И сообщите, пожалуйста, Орловским, что я приеду за своей женой. Когда здесь все будет закончено, найдите меня, пожалуйста, ведь вы теперь мой единственный друг на этой ужасной чужбине. О, пан барон, у вас есть... Еще один друг, который вас любит, может утешить и помочь. Господь Иисус Христос. Райнер склонил голову. Еще раз простившись со своей супругой, он торопливо вышел из комнаты. Стены Орлова, казалось, рухнули на него. Барон Райнер вышел в одну дверь, а в другую Маргита ввела своего дедушку, увидев Урзина. Заплаканное личико ее просветлела. Видите, Мирослав, матушка моя умерла, но мы все с ней помирились. Не плачьте, пани Маргита, сказал молодой человек, пожимая протянутую ему руку. Она не умерла. Разве вы не знаете, что Господь сказал? Верующий в меня не умрет вовек. Она жива по-настоящему только сейчас, когда увидела Господа Иисуса Христа, вырвавшего ее из всех скорбей и утешившего ее. Для нее все страдания кончились. Мы остались скорбящими, но мы все должны благодарить Господа, что Он упокоил ее. Маргита вдруг успокоилась. Она наклонилась к матери. О, какая чудная истина! Иисус Христос ее утешил полностью. Ведь она, ее мама, теперь у него в последующие дни всю свою жизнь. Как только Маргита вспоминала о своей матери, ею овладевало чувство счастья и мира. «Да, теперь ты с ним и знаешь его лучше нас всех», сказала Маргита со слезами. Но это уже не были слезы безутешной скорби. Они сняли последний гнёт с её сердца и позволили Маргите в эти тяжёлые дни быть светом для всей семьи. Между тем, Урзин подошёл к словно окаменевшему пану Николаю, для которого теперь, кроме умершей его дочери, не существовало ничего на свете. Ваша милость, Старик очнулся, словно из полузабытия. «Она умерла», — сказал он, показывая на дочь. «Если бы я оставил её у вас, она бы ещё жила. Но мы измучили её». Мы отравили ей последние минуты жизни, и даже простить прощение у нее теперь невозможно. Пан Николай вряд ли знал, что он говорил, именно что и к кому обращался. Ему просто необходимо было облегчить свое скорбящее сердце. «Она все простила, ваша милость. В царство небесное зло не уносят. Души, перешедшие виной мир, могут только благословлять, потому что они у Бога, а Бог — сам любовь». «Вы так считаете?» Тарик Орловский схватил руку молодого человека, стараясь удержать ее в своей. Он чувствовал, что Урзин владел чем-то, чего ему не хватало. В эти минуты ему нужна была опора. «Вы думаете, что она не попала в ад, что она ушла домой?» «Как она верила!» Сын Божий говорит. «Если будешь веровать, увидишь славу Божию!» Она в него верила, и он не мог обмануть ее надежды. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас!» вот Она и пошла к нему, и Господь успокоил ее. Когда пастырь находит заблудшую овцу, он ее несет не куда-нибудь, а домой. И она тоже была заблудшей овечкой, но Иисус Христос нашел ее, взял ее на свои плечи, и теперь Он говорит ангелам, «Порадуйтесь со мной. Я нашел свою пропавшую овцу. Она дома, ваша милость. Но тело ее еще здесь, и мы должны что-то сделать, чтобы отправить ее тело в последний путь». «Вы правы». Таким образом успокоившийся старик, которому слова молодого человека показались благой вестью, вспомнил забытые свои обязанности. Теперь начались заботы и труд, потому что у баронессы из вещей ничего с собой не было, а достать в подгороде необходимое для похорон было невозможно. Маргита выбрала из своих запасов самое тонкое белье, и помогла одеть свою мать. Она расчесала ее длинные густые волосы. Затем они с Анечкой поехали в подгород, купили немного белого атласу, который еще в прошлом году был привезен купцом для одной невесты, но так и остался невыкупленным. Дома она отпорола кружева от своего свадебного платья, и Анечка с горничной принялись за работу. За три часа платье было готово. Они распустили ее длинные золотистые волосы и покрыли их свадебной вуалью Маргиты. Такой увидел ее сын, жизнь которого несколько часов тому назад висела на волоске и который только сейчас, опершись на руку друга, мог зайти в украшенную цветами комнату. Вдруг... Сначала тихо, затем все сильнее зазвучал крепнущий голос. Есть ясный, лучший мир иной, Светлый мир, светлый мир. Там нет печали никакой. Чудный край, чудный край, Святые песни там поют. Там духи светлые живут. Никто не знает там греха. Светлый мир, светлый мир.